Глава тринадцатая. Торг о жизни и смерти. Пол появился из воды внезапно. Зубчатые скальные стены острова резко поднимались из воды без всякой полоски песка, и не виднелось ни одного здания. Позволив пассажирам бросить взгляд на остров, корабль погрузился так, что даже коническая башня оказалась под водой. Землян провели вниз и посадили в меньшее судно, где находилось двое вентурий. Стены маленького корабля задрожали, но больше никаких признаков движения не было. Кана испытывал беспокойство. Его угнетало, что темная каюта где-то глубоко под водой. Но путь был недолг, и когда люк снова открыли, они находились в подземном порту. Большей копии того подвала пещеры, который они обнаружили на континенте. Когда их вели по узким коридорам, высеченным в скале, они почти не видели город. Наконец они оказались в помещении на самой вершине утеса. Одна стена помещения была прозрачной. Проводник ушел, а Кана подошел к окну, наслаждаясь открывшимся перед ним видом. — Кратер вулкана! — заметил Хансу. Центр острова напоминал чашу, стены которой представляли собой террасы. В глубине на террасах виднелись рощицы деревьев, но нигде и следа зданий. — Но где же они? Мастер лезвия осмотрел мирный ковер растительности на внутренних стенах кратера, объясняя. Все их помещения в скалах. И тут же Канн увидел доказательство. множества правильных круглых отверстий в скалах, которые соответствовали окнам. И перед одним из которых он стоял. Он удивился. Какое чудо! Даже бомбардировщик здесь бесполезен. Разве что пустит вход ядерное оружие. Хансу ответил жестко. Когда закон нарушен один раз, второе нарушение уже дается легче. Использовать ядерное оружие? Изумление и ужас Кана были искренними. Он мог признать измену мехов, мог даже согласиться с борьбой за власть, в которой каким-то загадочным образом участвуют агенты ЦК. Но подумать о применении атомного оружия... Земля получила слишком хороший урок во время большого пожара и последовавших за этим войн. Это произошло тысячу лет назад, но в памяти людей ничего не могло загладить рубцы воспоминаний. Невозможно представить себе землян, использующих атомное оружие. Это неестественно. От одного такого предложения начинала кружиться голова. У нас достаточно доказательств, что это не просто заговор мехов. Безжалостно продолжал Хансу. «Мы же знаем, что такое атомное оружие». «Знаем по собственной истории, но другие не знают, поэтому нельзя исключать такую возможность». Он вспомнил военную аксиому. «Никогда не исключать никаких возможностей, быть готовым к любым изменениям в будущем». «Военный лорд». Один из Вентури молча появился за ними. «Хозяева будут говорить с тобой». Кана с беспокойством заметил, что не было проявлено никакого гостеприимства, не сделано никакого жеста, который можно было бы назвать дружеским. Вслед за Хансу он вошел в комнату, где их ждали четверо винтури без плащей. Они были одеты в короткие туники из мягкой ткани сине-изумрудного цвета. На поясах укреплено оружие, все четыре верхних конечности украшены браслетами. На некотором расстоянии сидел пятый Вентури, держа в одной руке пишущий стержень, а в другой — туманный зеркальный диск. Перед Вентури было установлено одно сиденье. Хансу сел, а Кан остался стоять за ним. — Нам сообщили о том, что вам нужно. Один из Вентури с вышитым на груди символом без церемонии начал разговоры. Вам нужно убежище для ваших людей, пока вы не установите контакт с вашими повелителями в другом мире. Почему мы должны интересоваться судьбой пришельцев, которых мы не звали на фронт? А поскольку вас преследуют лоры и их новые союзники, то может статься так, что, представляя вам убежище, мы навлечем на себя гнев хозяев Тарка. Разве между вами и Тарком не существует состояния войны? Возразил Хансу. Пересекая горы, мы встретились с отрядом лоров, бежавших после нападения на порт. Мы освободили там одного вашего. Широкое лицо Вентури не выразило никаких чувств. Вентури не воюют, они торгуют, а когда нет торговли, когда мир раздирается войнами, мы отступаем в свои крепости и ждем, когда положение восстановится. Так было всегда в прошлом, и такая система давала нам преимущество. Но разве лоры заключали раньше союз с теми, кто может приносить войну по воздуху? Возможно, полты нельзя захватить с моря, но что, если на вас нападут с воздуха, хозяин многих кораблей? Но у вас нет машин, летающих по воздуху, значит, ваши враги сильнее вас. Их обучали другим способом ведения войн. и не по нашему обычаю использовать их на такой планете, как Фрон. С их оружием они, если пожелают, могут захватить всю планету. Неужели вы считаете, что ваше отступление может помешать им в осуществлении их плана? Одну за другой они отыщут ваши островные крепости и обрушат на них с воздуха смерти разрушения. Они могут принести вам даже огненную смерть. Это оружие, запрещенное для всех других живых существ. Оружие такое ужасное, что чуть... не уничтожила мою родную планету. И на столетия отбросила мою расу варварство. И Хансу повторил предупреждение, уже слышанное Кана. «Если закон нарушен один раз, вторично его нарушать легче. Эти изменники нарушили наш закон, придя на фронт, и могут дойти до гораздо более плохих вещей». «Но если вы не умеете сражаться, как те...» «Чем же вы можете быть полезны нам?» «Вот чем!» Хансу сидел прямо и неподвижно, как будто отвечал на вражеский вызов. «Сообщение о происшедшем должно быть передано главным хозяевам. Только у них достаточно сил, чтобы справиться с преступниками. И сообщение должен передать тот, кого они станут слушать. Дайте моим людям убежище». И я сам отвезу сообщение. Я обещаю вам, что после того, как меня выслушают, на Фроне будет наведен порядок. Здесь будет запрещено появляться чужакам с других планет, а вас предоставят самим себе, чтобы вы сами справились со своими делами. Разве вы не знаете, что существуют такие, кто не хочет, чтобы торговля на Фроне велась только в Вентуре? Они позволят лорам погубить вас, потому что лоры невежественны... В вашем искусстве. И торговцы с чужих миров быстро все захватят свои руки. И навсегда. Вы никогда не принимали чужеземных торговцев, и они будут рады от вас избавиться. Произвел ли Хансу нужное впечатление на них? Кана не мог этого определить. И надежды его ослабли, когда Вентури ответил. «Ты сказал очень много. Мы должны это обсудить на совете». «Будьте спокойны в наших водах сегодня ночью». Последние слова напоминали традиционную формулу гостеприимства. И земляне обнаружили, что они обозначают комнату с видом на долину. В комнате две курящие жаровни наполняли воздух острым запахом. Вошел один из хозяев в сопровождении Винтури, несшего под нос. На подносе стояли три высоких чашки и кувшин. Хозяин налил себе немного той жидкости, которую Кан уже пробовал в тайнике, а потом налил собственными руками в чашки землян. И снова Кана ощутил, как обостряются его чувства, как оживает мозг и тело. Церемониальный напиток унесли и расставили маленькие столики со множеством подносов, на которых были маленькие порции еды. «Эту пищу вывозили в чужие миры». — заверил их хозяин. — Поэтому вы можете ее есть безбоязненно. И земляне начали есть, благодарные за перемену в своем рационе. Незнакомый вкус показался интригующим. Вентури были искусными поварами и стремились к неожиданным эффектам. Некоторые блюда были горячими и холодными одновременно. За резким острым соусом следовало сладкое. И все это вместе давало такое гастрономическое наслаждение, которого Канн никогда раньше не знал. «Ваш город хорошо укрыт», — сказал Хансу и жестом указал на букалическую картину в кратере. «Мы не собирались скрываться», — поправил его хозяин. «Когда наши отдаленные предки впервые выбрались из воды, то они жили в пещерах островов этого моря. Поэтому вместо того, чтобы строить снаружи, наша раса привыкла жить в земле. В нашей природе стремится к закрытым помещениям, близким к воде». По мере того, как росли наш разум и цивилизация, наши города становились такими, как пол. Нам плохо на сухих равнинах континентов. Каждому из нас приходится выполнять там свои обязанности, но мы радуемся, когда можем вернуться домой. — А ваша раса живет открыто, как и лоры? Хансу кивнул и начал описывать землю, ее голубое небо, зеленые холмы и открытые изменчивые моря. «Скажи мне, почему вы продаете свое искусство в войне, а ваша раса, вероятно, старше моей? Вы не варвары, как лоры, и лоры — молодая раса. Неужели вы не понимаете, что ваше занятие — напрасная трата сил, отрицание роста и добра? Мы рождаемся с волей к борьбе и с желанием сравнить наши силы с силами противника». Когда племя или нация утрачивают это свойство, она впадает в упадок. Мы вырвались в космос. К этой цели мы стремились в течение веков. Мы рвались к звездам и обнаружили, что космос не для нас, что нас считают такими же дикими варварами, как и лоров. В космос до нас вышло множество рас и племен, и они создали особый кодекс, чтобы контролировать новичков. Те, кто правит космосом, считают, что наш темперамент для него непригоден, что он за пределами установленных границ. Поскольку мы стремились к борьбе, нам предназначено было быть наемниками на других планетах. Мы обречены на эту службу, только так мы вкладываемся в их схему. Такую плату мы вносим за космос, служим стражами на звездных линиях. «Мне это не кажется равной сделкой», — заметил хозяин. «А если сделка неравная, наступает день, когда она нарушается, и тот, кто обманул, вынужден искать другое место для торговли. Не так ли будет с вашей сделкой?» «Возможно. А что произойдет здесь, на фроне, должны решать вы. Пусть ваша торговля будет хорошей, а прибыль большой. Пусть ваши корабли всегда возвращаются в гавань». В той же манере ответил Хансу, и хозяин покинул их. В тот день землян больше не приглашали к хозяевам. Вскоре буря снова усилилась, и окно их помещения большей частью было закрыто пеной, гонимой ветром. «Как вы думаете, у нас есть шанс?» — осмелился Кана прервать молчание, в то время как Хансу с отсутствующим видом смотрел в окно. «Сейчас, по крайней мере, они обращаются с нами, как с почетными гостями». Предлагая нам еду, они признают наше равенство. когда завоевываешь один пункт, то можно продвигаться дальше. Но у них не наша логика. Мы не смогли догадаться, что они будут делать, поставив себя на их место. Вам, как специалисту по контактам, следовало бы знать это. Это ваше первое назначение? Да, сэр. Почему вы готовились к этой специальности? «Мне понравился основной курс, сэр. У нас был закатанский инструктор. Он заставил меня о многом подумать. И меня очаровал способ, каким работает его мозг. И благодаря ему я встретился с другими специалистами X3. Поэтому я прошел испытания по специальности и был допущен к обучению. Этот курс не слишком популярен. Много лишних часов. Но, сэр, мне это обучение никогда не казалось работой». А занятия в кабинетах X3 интереснее, чем увалительные в городе. Встречи со специалистами X3 мне очень нравились, хотя у нас не одобряли дружеские связи с чужаками. Я это знаю. Лишь бы изучить минимум, необходимый для установления связи на других планетах. Конечно, для ЦК мы самые странные из всех разумов. — Дик однажды говорил что-то подобное, сэр, что у ЦК сложилось неправильное представление о землянах, что они настоящих землян не видят. Мил знал, о чем говорил. — Мы нарушаем законы и обычаи, пытаясь на свой риск и страх вести переговоры с этими Вентури. Но мы пойдем и дальше. Когда Кана поправил подушку и собрался спать, Хансу все еще о чем-то размышлял у окна. Снаружи ревел ураган, но за стенами его почти не было слышно. Утром им показали место, где можно умыться. Там был бассейн с морской водой, достаточный по размерам для плавания. Потом они снова роскошно поели. Но свидание с членами совета состоялось только в полдень. «Мы обдумали проблему», — начал тот же самый хозяин, когда Хансу занял свое место. И согласны с большинством из ваших доводов. Однако будущее полно случайностей. Мы не можем переместить ваших людей сюда. Экономика наша и так напряжена, а место ограничено. Приетить на неопределенный период такое количество людей мы также не можем. К тому же корабли можно использовать лишь во время затишья. Но и ваш враг сейчас не может действовать. Поэтому у вас есть около 10 дней, в которой вы можете изучить ситуацию и принять решение. К концу этого периода, если предоставится возможность отправить сообщение вашим командирам, мы согласны переправить ваших людей на пол и на большой остров дальше в море, на котором мы пасем наших гуенов во время сезона бурь. А вдобавок мы снабдим ваших людей продовольствием и научим э, сетями ловить морских созданий, пригодных для пищи. «А что вы возьмете с нас за это?» «Слово, что вы будете добиваться у своих хозяев запрета на появление на фроне чужеземцев, ведущих войны, чтобы чужеземцы могли появляться только с сведомо Вентурии, и чтобы Вентури знали о цели их появления. Мы не хотим, чтобы фронт стал вассалом другого мира или служил разменной монетой и сделкой хозяев звезд». «Согласен». — И не только потому, что это ваши условия, я и сам того же мнения, — заявил Хансу. — Сейчас мы возвращаемся в порт. Через два легких периода этого светила снова наступит затишье. Тогда вы сможете вернуться. С вами пойдет член совета, который будет связывать вас на расстоянии. Попутного ветра и хорошей прибыли тебе, лорд, многих мечей. А тебе хозяин кораблей и гладкого моря. Наконец наступило затишье, дававшее им возможность возвратиться. Оно так долго длилось после их возвращения на континент, что если бы не совет Вентурии, земляне бы совершили ошибку, попытаясь добраться до космопорта. Но его предупреждение держало их вблизи зданий. Вечером вновь грянула буря. Мы не получили сигналов от космических кораблей. Винтури отхлебнул напиток. Изготовлены из растворенных в воде таблеток земного рациона. Наши хозяева считают, что здесь больше не будут приземляться корабли. Зачем? Ведь Тарк открыт для них, а лоры уверяют, что в будущем с нами не придется вести дело. Верно, Хансу проглотил горячий напиток. Но в таком случае вам придется изменить планы. Возможно, мы пойдем в тарг. У Вентури не было бровей, но он весь излучал вежливое недоверие. Только вежливость удерживала его от вопроса «как это будет сделано?». А Хансу не стал ничего объяснять. Буря продолжалась меньше предыдущего срока. И Кана знал, что теперь такие штормы пойдут на убыль. В полдень на следующий день Вентури объявил, что можно выходить. Солдаты с радостью высыпали на открытый воздух, глубоко вдыхая прохладу зимнего дня и разглядывая груды предметов, принесенных ветром и волнами. Крик ушедшего дальше всех Арчи заставил подойти к нему. Между отдаленными зданиями, которых никто не занимал, лежали обломки машины, как будто какой-то гигант схватил ее и скрутил, как женщина, выжимающая белье. — Краулер! Это Краулер! — Повторял возбужденный, испуганный голос. И хотя никто не спорил, всем трудно было поверить своим глазам. Краулер — это небольшая движущаяся наземная крепость, но все же, несомненно, мощная военная машина, брошенная и разбитая, будто была сделана из соломы. Внешний люк был раскрыт, очевидно, от удара. Кости вскарабкался на обломки, чтобы взглянуть внутрь. Когда он... Выглянул из дыры, лицо его было зеленым, несмотря на загар. Он конвусивно вздохнул. «Тут, тут полный экипаж на борту», — доложил он. Никто не торопился следовать за ним. «Сколько?» Внизу появился Хансу и начал подниматься на борт. Гости неохотно еще раз заглянул в разбитый краулер. Губы его двигались при счете. «Четыре, четыре, пять, шесть, шесть, сэр!» «Варсон, Богат, Веден, займитесь. Их нужно вынести», — бросил Хансу через плечо. «Они...» Снова сглотнул кости. «Э, все мертвы. Тем не менее, их нужно извлечь». Вызванные им люди неохотно начали подниматься, а сам Хансу уже скрылся в краулере. Даже когда грязная работа была закончена и шесть тел были унесены в ближайшее убежище, Хансу все еще не был удовлетворен. Пятеро оказались мехами, и он тщательно изучал их нашивки. На шестой, хотя и одетый в мундир мастера меха, оказался чужаком. Внимательно осмотрев разорванный и окровавленный мундир, Хансу долго в задумчивости стоял над телом. — Веганец! — сказал он так негромко, что если бы Кана не стоял поблизости, то ничего бы не услышал. — Веганец! Любой бы землянин разделил его неудоумение при виде тела. Из всей галактических рас веганцев меньше всего можно было ожидать здесь, среди союзников землян. Ведь веганцы считают их варварами. Они не только были открыты грубыми землянами, как арктуриане или жители планет полярной звезды, они просто игнорировали землян. И все же здесь был веганец, в мундире меха, возможно командовавший мехским краулером. «Сэр!» — гости наполовину высунулся из кравлера, вывел из задумчивости Хансу. «Груз, сэр! Похож на оружие!» Мертвый веганец был оставлен. Не только Хансу, но и все земляне заторопились к разбитой машине. Ларсен показался из люка, протягивая ящик. Гости вынес его наружу. Все окружили Хансу, который, присев на корточки, ножом поднял крышку. Внутри... Лежали какие-то предметы, завернутые в промасленную ткань. Хансу не нужно было много времени, чтобы определить, что же это такое. Когда он развернул тряпку, в его руках оказался бластер-огнемет космического образца. «Сколько там таких ящиков?» «А три, сэр». И «Есть возможность определить, где находилась эта корыта, когда началась буря?» — спросил он у гостя. «Записывается ли их маршрут, как на корабле?» — Не думаю, сэр, тут ручное управление, но могу проверить. И он снова направился в Краулер. — Очень далеко от Тарка, сэр, — нарушил молчание Ларсон. — И разведчик не стал бы брать с собой груз? — Верно. Хансу внезапно повернулся к Вентуре, который с любопытством смотрел на всю эту сцену из дверей склада. — Вы уверены, что никакой космический корабль не приземлялся поблизости? — Но не на контролируемой нами территории. Видящие зеркала сказали бы нам. И на расстоянии дня пути нет иной посадочной площадки. Этот краулер вез груз. Он не стал бы перевозить груз из Тарка в сезон бурь, Он не мог пытаться добраться туда из корабля, приземлившегося где-нибудь поблизости. — Как вы думаете? Вентури кивнул в знак согласия. Тяжелая и крепкая машина. Те внутри могли считать себя в безопасности, но они не знают силы наших бурь. И если это верно, то они могли попытаться добраться до Тарка. Хм. Верно и то, что люди в Тарке, ведь лоры предупредят их, не осмелятся уходить далеко. Я свяжусь с хозяевами. Возможно, корабль все же приземлился. Он исчез в здании». а несколько мгновений спустя гости принес обескураживающие известия из машины. «Они шли на ручном управлении, сэр, и никаких записей, но не думаю, что это разведчик. Тяжелое оружие в чехлах». «Почему же они не приземлились в тарке?» — размышлял слюх Хансу. Он опустил кулак на разбитую гусеницу краулера. «Все детали груза, все обмундирование оборудование, все до последнего кусочка принести в штаб». Может найдем ключ и побыстрее.